Глава 20 Над планом по отомщению одному вредному ректору я раздумывала еще несколько дней. Нужно было сделать хотя бы так, чтобы он по собственной воле и, исходя из личной инициативы, снял с меня это дурацкое наказание. В идеале было бы, конечно, чтобы лорд Вальтер вообще помахал нам платочком на прощание. Но я здраво понимала, что наш новый ректор пока еще птица не моего полета и явно мне не по зубам. Его мелкими шалостями не изведешь. А вот если обратиться к деду... Ну ладно, деда мы оставим на крайний случай, а пока попробуем разобраться хотя бы с наказанием. Подходящая возможность мне представилась уже через неделю. Дел на этот вечер у меня не было никаких. Все домашние работы, рефераты и доклады я уже подготовила. А так как развлечений в Академии было не так уж, чтобы много, я просто решила прогуляться по Академическому парку и насладиться последними теплыми днями. Тут-то мне и предоставилась прекрасная возможность осуществить свои замыслы, и даже план сам собой нарисовался. Потому что, как оказалось, кого-то жизнь ничему не учит. А если конкретно, то речь идет про компанию целителей, которые, явно обворовав одну из лабораторий, решили приготовить настойку из подручных средств. И сейчас самыми довольными лицами ее и распевали, обустроившись в дальнем уголке сада. Место дислокации, стоит признать, подобрали хорошее. Там как раз были высажены полукругом какие-то кусты, привезенные за моря, и они полностью закрывали обзор. Но на их беду Мима решила пройти скучающая от безделия и находившаяся в отчаянии за ректора я. И в любой другой день я бы просто прошла мимо, не придав данному факту никакого значения. Но хотят травить свой организм, пусть травят. Главное же, что никому не мешают и не приносят окружающим никакого вреда. Но не сегодня. Сегодня я была настроена решительно, к сожалению, для бедных адептов. Выполнять возложенные на меня обязанности чересчур добросовестное тоже не стало. И вместо того, чтобы сделать маг-снимок со всеми уликами, я направилась обратно в общежитие составлять письменный доклад, для многоуважаемого лорда Вальтера. И я даже не расстроюсь, если за это время целители успеют свернуть свой банкет. Цель ведь не в карательных мерах, по крайней мере для меня. К общежитию ушла крайне медленно. Также медленно поднималась на свой этаж. не спеша доставала письменные принадлежности и тщательно обдумывая писала длинное витиеватое письмо, составленное по всем правилам этикета, и тщательно выводила каждую букву, стремясь растянуть время. Когда все было готово, тянуть дальше не было никакого смысла. Я бросила взгляд на часы, которые отсчитывали время до отбоя, и поняла, что на все мероприятие у меня осталось не больше получаса. Когда я добралась до кабинета ректора, то дверь в приемную оказалась закрыта. Не поняла? Значит, я тружусь на благо Академии, а эти двое уже отдыхать изволят. И где мне теперь демонюку искать, чтобы добросовестно выполнить возложенные на меня добровольно-принудительным образом обязанности? На мое счастье, нашелся в Академии труженик, который любил засиживаться в академическом крыле до позднего вечера. Один из магистров, который ничего не преподавал факультета королевских магов, как раз выходил из своего кабинета, когда я его прижала к стеночке с вопросом, где в такой час можно отыскать лорда Вальтера. Бедный мужчина, не ожидавший такой прыти от адептки, выдал местоположение стратегически важного объекта сразу же, то есть опочивальни местного начальства. «Туда-то мне и надо. Вот так пару раз разбужу ректора со своими доносами, потом и сам Рад будет избавиться от меня. А меня избавить от позорной обязанности доносчика. И чем вам не стратегия?» «Спит он там, что ли?» Возмутилась я вслух, когда на мой стук в дверь никто не спешил открывать. Снова агрессивно постучала по деревянной двери. И, чудо, она, наконец, распахнулась, а я так и замерла с поднятой верх рукой. Просто ректор, представший перед моим взглядом, выглядел на сей раз весьма специфично. Обычно этот демон ходит в рубашечках, наглухо прикрывающих все добро и в пиджачках, застегнутых на все пуговицы. А тут такое раздоле для изучения демонической анатомии — Рубашка, накинутая наспех, ни капельки не прикрывала мощный торс, и подтянутый живот с кучи кубиков. Целых восемь! Я посчитала: Надо же, какое добро наш ректор, оказывается, прячет от алчных взглядов адепток. А в сочетании с влажными, взъерошенными волосами, внешний вид ректора наталкивал на некоторые мысли. У вас тут! «Разврат намечается, что ли?» — поинтересовалась я у опешившего ректора. И, пользуясь тем, что он на мгновение потерял дар речи, отодвинув его в сторону, прошмыгнула внутрь. «Но это, конечно, не дело, лорд-ректор. Адептам вы разврат запретили, а сами вон!» — махнула я на него рукой. «Адепт Кофон Сомер!» прорычал демон. «Ух ты! Он и такие звуки издавать умеет!» «Да-да!» — невинно отозвалась я. «Никаким развратом я тут заниматься не собираюсь!» — поспешил заверить меня ректор в своем благочестии, которое пытался навязать и всем чадам, отданным ему на попечение. «Правда, что ли?» Удивилась я и тут же растянула губы в ехидной улыбке. «Еще скажите, что любовницу под кроватью не прячете». «Не прячу я никого». Демон запнулся на полусловие и тут же взревел. «Какая еще любовница, адептка фон Сомер?» «Ваша?» «Я в душе был, в душе, ясно?» «Да, ясно, ясно». «Чего же вы так кричите? Да и вообще, могли бы передо мной не оправдываться!» «Еще одно слово, и я вас отшлепаю!» «Что? Правда?» Восторга в голосе скрыть не удалось. «Адептка фон Сомер, вообще-то это наказание. Но глядя на вас, я все больше в этом сомневаюсь». «А меня просто за всю мою длинную жизнь отшлепать никто не грозился», — поделилась я с демоном своими бедами. «А попробовать-то хочется?» «Оно и видно», — пробурчал мужчина себе под нос. «Так что, отшлепаете? Давайте прямо сейчас, а то у меня еще дел много». «Ну а что, надо брать инициативу в свои руки». Демон, похоже, скромный нам достался. Только после свадьбы, адептка фон сомер, и не днем раньше! припечатал ректор. Ну, после свадьбы уже не получится. Расстроенно, протянула я. После свадьбы я уже академию окончу, и увезут меня далеко-далеко, в семейный склеп фон Миллера. Ой, то есть. «В родовое гнездо!» «И вообще, я считаю, что это несправедливо!» Немного поразмыслив, добавила я. «Мне самые интересные вещи в этом мире запрещены до свадьбы. Развратом заниматься нельзя!» Принялась перечислять я, загибая пальцы. «Но это ладно, не больно и хотелось. Так вы и хвост показывать отказываетесь, а теперь еще и отшлепать не хотите!» А если я замуж так никогда и не выйду? Что мне тогда? Развлечения до конца жизни не видать? Демон, в ответ на мою откровенную отповедь, несколько раз открыл, затем закрыл рот, пробурчал что-то проищадиа, и наконец произнес: Вы вообще зачем пришли? адептка фон Сомер? На жизнь пожаловаться. Нет, я тут это. Накляузничала. Я вытащила из-за спины свиток, торжественно перевязанный аллой лентой, и протянула его ректору. То есть пришла доложить о грубом нарушении академического устава, норм этики и морали, и несоответствии морального облика некоторых личностей гордому званию адепта Высшей Академии Магии. Лорд-ректор с серьезным видом меня выслушал, и вытащил свиток из моих пальцев. «И почему при вас я вечно говорю какую-нибудь ерунду?» Грустно вздохнула я, поймав себя на том, что уже в который раз позорюсь перед главой Академии. «Быть может, потому что рядом со мною с вас спадает маска холодной и циничной аристократки, которую все хотят вас видеть». «И вы становитесь сами собой?» Предположил мужчина, не отрывая взгляда от свитка. «Нет, что-то мне ваши рассуждения не нравятся. Пойду я лучше, пока вы мою репутацию окончательно не испортили. Придумай тоже. Маска там с меня какая-то спадает. Да я же такая и есть. Холодная, циничная, расчетливая» а еще мстительное и с мерзким характером. Это просто некоторые демоны в юных аристократках ничего не понимают. «Идите, идите!» — милостиво разрешил мне ректор, углубляясь в чтение моих излияний.